«Волнейшая пустота!» Импровизация захлебывалась. Приезжавшая иногда мрачная и резкая Нинка просила мать не играть Шопена. «Нет, пожалуйста, что угодно другое! Рахманинов, Морцарт! Но Шопена почему-то не могу!» Стыдно было признаться, что это из-за «Пифочки».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 неизменно приходят ответы, что Градов Кирилл Борисович в списках живых не числится, и что надо родная примириться с ужасной мыслью. Цецилия впала в сущую истерику. Она носилась по даче, срывала почему-то шторы с окон, кричала неверю, неверю, он жив, кончится война и во всем разберутся, мне обещали. Правильно, правильно, детка, увещевалы ее мэри. Может быть, после войны вдруг откроются какие-то тайны. Может быть, и Митенька вернется. Ведь вот после Первой мировой множество возвращалось из тех, что числились пропавшими без вести. «Ну, Митенька-то, конечно, вернется», — успокаиваясь, говорила тогда Цицилия. «Это вне сомнений. Он вернется с орденом и скупит свое кулацкое происхождение». «Бескупит?» — взорвалась тут Нинка, если, конечно, присутствовала. «Что ты несешь, Циля? Марксистка дубовая! Может быть, всем нам придется перед этим происхождением вину искупать? Ты никогда об этом не думала?» «А ты, дикоденка, играешь на мещанских настроениях своими песенками!» Тут же снова вскипала Цицилия и передразнивала... Тучи в голубом. И тут же бывшие подружки синеблузницы разлетались в разные углы. Настоящее блаженство испытывала Мэри Вахтанковна, когда под Серебряноборской крышей встречались две ее внучки: Ёлка Китайгородская и Веруля Градова. Обе хорошенькие блондиночки. Ёлка в папку, Веруля в маму.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 Все эти взлеты и падения, и новые взлеты, все-таки здорово изменили Веронику, думала Мэри. Вся ее жизнь сейчас это какой-то вызов всем окружающим, нищие Москве, войне, прошлому бросает вызов, идет шикарная в мехах, в серьгах, дерзнейшая, если не сказать наглая, и потом этот постоянный шофер. Что это за личность? Страшно даже подумать, что эта за личность постоянно сопровождает генеральшу, а теперь уже маршальшу, градову. Мэри Вахтанговна, хотя могла бы еще с двадцатых годов привыкнуть к постоянным продвижениям Никиты вверх по военной лестнице, все-таки еще не могла до конца взять в толк, что ее сын